Глава шестая Дым плавал внутри домика, коморки, сложенного из бетонных плит, лениво выходя через приоткрытую форточку. Мысли наконец-то собрались в кучу и родили внятное решение. И появилось оно после очень четкого разрушения одной дубовой гипотезы. Гипотеза «мысли наконец-то собрались в кучу и родили внятное решение». И появилось оно после очень четкого разрушения одной дубовой гипотезы. Гипотеза говорила о параллельности мира со временем, куда меня занесло, и, мол, это не мой мир, но... Но синий произнесенный вслух хохмы о слезах из-за семейников, лезви Нева или неплохого, но странноватого на вкус космоса, сейчас не хотелось даже вспоминать. Опровержение ждало меня на грунтовке знакомой до да камешка в моем прошлом настоящем густо залитой асфальтом. Здесь грунтовка была собой, и пыль велась вокруг подошв совсем как в детстве. И крыши обычных домиков, 80 квадратов частного сектора Колымы, где дед с бабушкой, серели тем же самым шифером. В Хлебном оказалась одна из последних теплых буханок белого, но большего и не требовалось. Из магазина, косясь на густые заросли амброзии, начинавшийся сразу за ним, вышел с той самой тяжестью на сердце. А как еще, если стоишь в своем собственном детстве? И хорошо, что снова потянул сигарету, пройдя сто метров и чуть не добравшись до поворота на нашу улицу. Тут и стало ясно, это именно мое время, мой мир и все мое. Они явно отправленные бабушками стояли у зеленых сорняков джунглей. Команды в два голоса, Были поданы, ужин ждал и все такое. Дед Андрей, наш сосед, как всегда, красный от загара, выгоревший рыжие рубашки, заправленные в самые обычные треники. И мой Сергей, в любимой зеленоватой гимнастерке и синерабочих штанах, присланных дядькой с севера. Не молодые, откуда тому взяться, но вовсе не старые, прямые и строгие. И живые. Горло перехватило, но сигарета помогла. А потом из зелено-волнующихся джунглей вчетвером появились мы. лёха с Женькой, мой брат и я сам. Значит, я все же там, где и думал. Значит, надо понять, как быть дальше, что, когда, как и с кем делать. Дальше было проще. Подкативший первый маршрут, подзвякивающий задней площадкой, поселок Привет, пустые к сумеркам дачи и сам этот домик, сложенный из... из плит, все верно. Дача моей второй бабушки, давным-давно проданная в пропавшем прошлом, снова ждала. Ключ нашелся там же, где и всегда. Воды в колодце, набиравшимся полсуток, не оказалось. Значит, сегодня тут были мои. сторожей восьмидесятых здесь не водилось. Свечка, упрятанная в литровую банку с гречкой, спички, соль, две чашки и тарелка. Воду во флягу набрать я не забыл, хотя сейчас и опасался, хватит ли до утра. Первым делом вовсе не кинулся пробовать тарелку ту самую колбасу, в прикуску с хлебом из детства, хлебом без улучшителей, с комплексными добавками, настоящим хлебом из муки, масла и соли. Первым делом взялся за блокнот с ручкой, записывая имена, фамилии, города и даты. Рассчитывать на память, имея под рукой, чем и на чем писать, не стоит. Зачем что-то писал? Ну, как, на будущее? как средство заполнить пустоту собственного просто существования и для хотя бы какой-то пользы от прибытия с будущего. А потом начался мозговой штурм. Главным пунктом, как и раньше, оставались документы, вернее, паспорт. Глупо ли, умна, но кое-что придумал. Вряд ли меня одобрило большинство современников, узнай, как и где решил его прошарить, но не выхода на блатных с их возможностями, небольшого бабла Для выхода на тех, кто блатных знал, у меня не имелось. А вот место в Союзе, где сейчас, возможно, многое, потихоньку появлялось все сильнее. Если не изменяет память, конечно. Вторым важным пунктом становилось все дальнейшее. Казалось бы, на первое место должно выйти самое главное. И вовсе не спасение Союза. Союз, сдается мне, уже не спасешь. Если ты, конечно, не Сталин из басен, баек и мечтаний. Почему? Да все просто. Ни первый, последний президент СССР, ни его аналог-конкурент по РСФСР в одиночку страну не развалили. Не бывает такого, когда раз, и все лопнуло. Такое в одиночку не провернешь. И тоже в одиночку, да и при желании, можно как-то устранить одного из персонажей, само собой. Только это глупо. Если что и поменяется, то лишь станет хуже. Не то, чтобы имелось паранойя именно насчет Госдепа, Но кураторы проекта развала точно имелись. Холодно или нет, но война, казалась проиграна. А войны выигрывают умные головы в штабах, как бы обидно это ни звучало. И запасные варианты имеются всегда, и любой запасной вариант, если вдуматься, всегда чуть хуже первого. Только этого «чуть» может быть достаточно для самой настоящей гражданской. А уж такого желать моей стране мне и близко не хотелось. Никаких других вариантов воздействовать на большую историю у меня не имелось. Даже будь я ярым поклонником спасения СССР, что не совсем так, что можно сделать? Ничего, от слова «совсем». Спасать страну должно было старшее поколение, сейчас и через три года. И что тогда остается после того, как я приобрету, наконец, личность с печатями и прочим? Начать помогать своим, спасать тех, кого хочется спасти? Все правильно. «Будь мне лет двадцать пять, так и поступил бы». «Да, есть мать ее закавыка, вернее, кое-кто куда серьезнее». Откуда я, как и все остальные, получили знания о действиях хронопутешественников? Из книг с фильмами. В основном – разухабистых поделок на разок, отдохнуть и пофантазировать. Притворить в жизнь какие-то мечты с комплексами, сочиняя такие сюжеты или порадоваться за кого-то, чьи мысли схожи с твоими собственными». Мало кто помещал попаданцев в тело, скажем, спартанского раба и лота, или нашего собственного крепостного, ну разве что за исключением красавца за ради бабла в новогодней неделе А если и помещал, то вуаля, одно, другое, третье и все хорошо. Никаких тебе гангрен, черных осп, абсцессов и смертей из-за просто заболевшего зуба не говоря про социальное положение и трудности, возникающие из-за того, что должны возникнуть. Я вот завидовал Сварову. Ему-то было хорошо. Раз — и наследный граф. Два — и тебе в голову за сандалии, заклинания и все такое. А еще он десантник, почти спецназовец. Вот окажись, я спецназовцем так сразу отправился бы что-то и кого-то спасать. И спас бы, люто превозмогая вертя на причинном месте злодеящих вражин и оставляй за собою горы. Горы, само собой, негодяев, павших от моей руки, сподвижников, ошалевших от моей крутости и женщин, удовлетворенных одним брошенным взглядом, не говоря уже о чем-то большем. Угу. Так бы и случилось, гадалки не ходи. Марку Твену было простительно. Марк Твен создал идеального Марти и отправил в идеальное как бы средневековье. А у меня тут вовсе не Марк Твен, Бушков, Башебузук или еще какой-то из современников, отправляющих тренеров-фехтовальщиков завоевывать ванграфство. У меня тут дилемма, выглядящая крайне погано. И решить ее нужно с точки зрения настоящей, неподдельной человеческой морали. Бабочка взмахивает крылом, а где-то начинается цунами. Хронопутешественник сходит с тропы, ломает цветок, а жизнь на земле меняется из-за чужой невероятной цивилизации. Марти скачет с гитарой на школьном балу и смотрит на собственную исчезающую руку. Джейк убивает Освальда и возвращается к ядерному пепелищу вместо своего коттеджа. Причины и следствия штука простая, как черенок от лопаты, и сложная, как теорема Ферма для большинства землян. Любое действие имеет последствия, превращающиеся в совершенно новый виток событий, меняющий чужие жизни. Если в октябре 94 четвертого я как-то вмешаюсь в жизнь своей же семьи, случится многое. Но самое главное, может не случиться знакомство с одной милой девчушкой со строгими глазами через три года. Если оно не произойдет, то через девять лет на свет просто-напросто не появится наш сын. Не появится. Его не станет таким, какой он есть. Не будет любить смотреть на поезда метрополитена в три года. Не спросит где рыба в то же время не возьмет в руки лего и не влюбится в форсаж в свои шесть, не нарисует, не напишет акварели на пленерах в четырнадцать. И дальше еще неизвестное у него тоже не случится. Совсем. Каждое действие рождает последствия, и только мне решать, какими они будут. И малодушно на решение семьи я так и не принял. Не хватило духу, что ли? Все, что случится уже очень скоро, казалось самым настоящим разменом. Теряешь одно, но находишь другое. И уже не знаешь, как быть, что больше боишься потерять. Зато смог определиться кое чем другим. Страну пусть спасают другие. Мало ли, вдруг такой же, как я, сейчас трясется в поезде, идущем по железке. Трясется и точно знает, как ему быть. Написать все известные фантастические книги, стать миллионером и заодно раскрыть глаза обычным людям на неласковое будущее. Успехов, удачи и так далее. ТЧК. Страну на самом деле не спасти. Скоро появится много сортов колбасы вместо трех-четырех. И наступит счастье. Вместе с доступными джинсами-мальвинами, порнухой, спидом-инфо, СКВ и сигаретными бычками в полулитровых банках в 92-м. Пацанами с клеем в пакетах, пацанами в кирзачах, умирающих на Кавказе, пацанами в спортивках, убивающими друг друга в эпоху первичного накопления капитала. Девчонками в волосинах, пока еще не знающих о подтяжках лица и работе в Макдаке. Девчонками, пожалуй, что последними прыгавшими через натянутые резинки на переменах. Девчонками, порой не возвращающимися домой от подруги. Борзык Николай Николаевич – 71-го года рождения, Москва. Пять доказанных жертв и куча неопознанных вещей со следами крови. Легоньков Михаил Юрьевич, 73-го года рождения, Нижний. Три неопровержимых случая. И их еще пять ФИО. А также города, что точно вспомнил, сразу же записал в блокнот. Когда имеешь хобби писать, порой лопатишь в сети много странных страниц. Например а тех, кто встречал на темных улицах девяностых девчонок в Мальвинах, и тех потом больше и не видели, живыми. А вот мертвыми и даже по частям – да. Так что я точно знаю, кем и чем займусь в ближайшие 10 лет. Ну, кроме того, что либо мне ехать на Кавказ лет через 6, либо я аж не герой, просто ставлю доступные цели, если они могут хотя бы кому-то помочь. Избавить от самого настоящего страха. Ужаса, продирающего до печенок и чего похуже. А все остальное время покажет. Ну, последнюю перед сном и в люлю. Можно даже на улицу выйти. Аброзия густо росла за забором. Ее, сколько помню, вырубали, но она лезла, лезла и лезла. Самые настоящие зеленые джунгли мать их, как те, где рэмбо воевал с Витконгом. ССД-2. Немного ностальгии. Коль дал некоторым людям больше шансов калашников их уравнял. Мой советский калаш был краснопластмассовым, с отсоединяющимися с желтыми прикладом, магазином и рукояткой. В комплекте шел еще синий штык-нож, но он постоянно терялся. Точно так же, как через несколько проведенных тактических войнушек АКМ превращался в АКСУ, когда ствол почему-то легко отламывался. У Женьки, жившего в соседнем доме, имелся настоящий металлический ППШ с трещоткой – доставшийся в наследство от кого-то из трех братьев. Леха, живший дальше, гордо пользовался металлическим ТТ, заставляя переживать за все при все пластмассовые орудия войны, что я хранил в бывшей собачьей будке у моих деда с бабушкой. Металлического оружия в перспективе не наблюдалось, и это приводило мои детские нервы в состоянии полного расстройства. Нет, а как, когда у пацанов оно есть, а у меня фига. И именно что так неправильно. В семь лет ситуация поменялась. Мама с отцом вдруг заехали на улицу, хотя не собирались, все занятые моей недавно родившейся сестрой. Сестра, как всегда, что-то там скрипела и орала в коляске, а на столе вдруг появилась малиновая коробка с нарисованным вороненым пистолетом. Не знаю, как чувствовал себя Командо Шварц, обнаружив тайник, торгавший оружием и увидев его наполнение, и да, как и всем, в детстве очень хотелось оказаться в подвале, скрытом дядей Бобом, во втором «Терминаторе» битком набитым оружием. Тогда, летом восемьдесят седьмого мне выпало счастье. Черное, блестящее, со снимающейся крышкой и длинным стволом самого настоящего игрушечного маузера. Дождаться, когда пацаны поужинают, и мы снова отправимся крушить всех наших врагов, было почти нестерпимо. — Ничего так! — сказал Женька и поправил чуть большие новые штаны, снова доставшиеся от кого-то. — С пистонами! — Пистонов не купили, не было. Как бы нехотя сказал я, видя, что женек заценил и вообще. Вот так можно. Леха снял прямоугольную крышку, доходившую до ствола, и прищелкнул под ним, неожиданно преврати пистолет почти в маленький автомат. Круто, короче. И мы отправились туда, где пели суровые ветры войны, нежшие запахи несуществующего, но обязательно сожженного пороха, пролитой крови, неисчислимых вражьих полчищ и влагой джунглей. Джунгли были почти самоделишны. Огромный кусок пустыря между улицами пригорода и лежащих в километре-полутора сараях с огородами, сплошь заросшей амброзией. Аллергии у нас не наблюдалось, и мы уходили в высоченные поросли, откуда кое-где торчали раскидистые клёны, шелестели кусты или высились тополя. Лёшка учился уже в пятом и смотрел Рэмбо, рассказывая нам женьке про ужасные бои в джунглях, настоящих вьетнамских и суровых джунглях. А Рэмбо, так уж вышло, явно был нашим врагом, почему-то уничтожавшим советских солдат, как Илья Муромец поганых. Всем давно стало обидно, и стоило как-то компенсировать весь ужас, рассказанный старшим товарищем. Нашими джунглями стали заросли, и там хватало места не только нам. Мы, партизаны Вьетконга, знали все три места, где кучкой всегда валялись недавно выжатые тюбики из-под клея, А порой, добавляя перца, виднелись и сами потребители резко воняющей хрени, превращаемой пальцами в густые сопли. Обдолбанные наемники капитала, не иначе, устраивали свои лагеря в этих свободных джунглях, и нам приходилось идти тише соседских и своих котов, стараясь не хрустеть или, еще хуже, трещать всяким дерьмом, густо лежавшим под ногами. Идти след в след, как настоящий Чингачгук с Натти – принятая на службу в нашу армию и выглядывая следующие опасности, выпавшие разведгруппе всегда было круто. Нам троим вполне хватало выдуманных врагов, чаще всего хорошо знакомых. Например, сторож нескольких фундаментов для каких-то коттеджей, что никак не строили. Это не иначе, как эсэсовская сука владел тремя дворнягами, прикормленными и слушавшимися его команд, прямо как цирковые. Пройти мимо нескольких лабиринтов – вырытых под коммуникацией и спрятанных внутри прямоугольников из блоков, было практически невозможно. Удирать от собак приходилось всегда, а с собой требовалось брать гранаты, чтобы хотя бы как-то откидываться от зубастых сволочных гавкалок. Особенно от невысокой, черно-рыжей и лохматой сволочи, иногда бежавшей за нами до самой улицы. Настоящие живые враги встречали нас возле горы. Наверное... Когда-то при строительстве крохотного района пятиэтажек, неподалеку, сюда свозили строительный мусор и сделали отвал, закопав все это. Гора покрылась травой, кустами и торчала из зарослей ровно посередке между нашими одноэтажными параллельными улицами и светлыми высотками. Там нас караулили пацаны с «Жигулевской», почему-то желавшие общаться с нами троими исключительно с помощью рук, ног и желания накидать лещей. В день товарища Маузера вражья оказалось больше. Мы отступали, алёха Леху, с двоими, прикрывали, бросая удачно попавшимся сгнившим репчатым луком. Кто вывалил его тут, нас не волновало. Он жутко вонял и, попадая в Жигулевских, разлетался липкими соплями, заставляя их злиться и прятаться. На прорыв их не тянуло после двух попаданий в головы лех отступил с достоинством заполучив подбитый глаз не потеряв оружие и даже не порвав одежды основной противник страшно рукопашный орал что то булька разбитым носом второй молчал держась за живот и смотря на нас блестящими глазами в слезах мы отступили заросли джунгли шелестя скрыли наши пути отхода а вот мой товарищ маузер лишился той самой клевой крышки через месяц приехал север двоюродный брат И под шумок мама купила мне новый маузер «Подари возможность стрелять по-македонски».